Глава 35. Испытательный стенд будущего. Шеннон протянул Лэйн высокую пенопластовую чашку, на дне которой плескалось полудюйма чёрной, как дёгтя, жидкости. За его спиной, по ту сторону оранжевого барьера, виднёлся отдалённый белый Ленд-ровер с кенгурятником и зелёными стёклами. Рядом с машиной стоял Куваяма, высокая фигура в тёмно-сером костюме и тускло поблескивающих очках без оправы. Одетый в чёрное водитель тактично держался чуть сзади. Что ему нужно? спросил Лэни, осторожно пробуя обжигающе горячий кофе, и сплюнул попавшую в рот гущу. Мы не знаем, сказала Орли. Но его направил сюда Рэс. Рэс? Он так говорит. Рядом с Лэйни появился Ямадзаки. Очки на нем были целые, не иначе, как запасные, но зато рукав так и держался на булавках. Две из них успели уже расстегнуться. Мистер Куваяма и есть творец Рэй Тойэй в некотором смысле. Основатель и бессменный руководитель аспекта славы, корпорация, являющаяся ее юридическим лицом, инициатор и вдохновитель всего этого проекта. он выразил желание пообщаться с вами. Мне казалось, что эта работа с комбинированными данными жуть какая срочная. Да, да, конечно, закивал Ямадзаки. Но всё равно, я думаю, что вам нужно сейчас поговорить с мистером Куваямой. Он провёл Лэни мимо чёрных аппаратурных блоков за барьер и обменялся с Куваямой поклонами. Это мистер Колин Лэни. Наш специальный исследователь сказал Ямадзаки, а затем повернулся к Лейне. Митио Куваяма, председатель совета директоров Аспекта Славы. Глядя на Куваяму, никто бы и не предположил, что какой-то час назад он был в непроглядной тьме западного мира, в самой гуще визжащей панически мечущейся толпы. И как он только оттуда выбрался, тем более, что сидевшая рядом Идору должна была сверкать, как рождественская ёлка. Лэи не чувствовал крови в своём ботинке, пальцы левой ноги неприятно липли друг к другу. Интересно бы знать, насколько возросла совокупная масса человеческой нервной ткани с того времени, как Блэквелл увёл их с Орли из жевачного бара, и какая часть этого прироста приходится на его долю. Извините, сказал он. У меня нет визитной карточки. Это не имеет значения, Куваяма говорил на безукоризненном, если не считать несколько странной акцентировки английском. Рука для пожатия уступка иноземным обычаям. Я знаю, что вы очень заняты. Мы весьма признательны, что вы сочли возможным выделить нам время. Множественное число заставило Лэни покоситься на водителя. На бутова примерно в такие же, как и Райдел, из сапог-ботинки. Чёрные эластичные с высокой шнуровкой, перефлёноными каучуковыми подошвами. Нет, не похоже, чтобы он был второй половиной этого мы. А теперь Куваяма повернулся к Ямадзаки: "С вашего разрешения". Ямадзаки коротко кивнул и перечеровался На огороженную площадку, где Орли возился с кофеваркой, не забывая поглядывать краем глаза на происходящее. Водитель распахнул перед Лэйни дверцу Ленд-ровера. Кувайяма сел в машину сам с другой стороны. Щелчок захлопнувшейся дверцы, и они остались один на один. Между сиденьями, на подставке с обтянутыми фетром зажимами, располагалась нечто вроде большой серебряной фляги. «Ямадзаки говорит, что во время обеда вы испытывали определенные трудности с частотной полосой», — сказал Куваяма. «Да», — кивнул Лейни. «Мы провели небольшую юстировку. Между ними появилась улыбающаяся Идру. Заранее подготовленная иллюзия обеспечила ее даже своим отдельным сидением, которое втиснулось между двумя настоящими». Вам удалось найти то, ради чего вы покинули меня в Стокгольме, мистер Лэни? Лэни посмотрел ей в глаза. Это какие же нужны вычислительные мощности, чтобы создать нечто такое, что отвечает тебе взглядом на взгляд. В разговоре с Рэзом Куваяма упоминал желающие машины, комплексы субъективных желаний, модульную конструкцию ясно оформленного устремления. Нет, сказал он. но уже был на подходе. «А что вы такое увидели во время нашего ужина, из-за чего не смогли потом смотреть на меня?» «В снег». Лэйни с удивлением почувствовал, что краснеет. «Горы». «Но теперь я понимаю, что это попросту был сделанный вами клип». «Клипы Рэйни делаются», — вмешался Куваяма. «Во всяком случае, в общепринятом смысле этого слова». Они возникают из её непрерывного общения с миром. Это, если вам угодно, её фантазии. Вы ведь тоже фантазируете, да, мистер Лейни, поддержала его Идору. В этом ваш талант. Имадзаки говорит, что это как видеть лица в облаках, с тем отличием, что эти лица действительно существуют. Я не могу видеть лица в облаках, но Коваяма-сан «Обещает, что и это когда-нибудь придет. Здесь все дело в практике. Ямадзаки? Говорит?» «Я и сам этого не понимаю», — сказал Лейни. «Делаю, но не понимаю». «Экстраординарный талант», — сказал Куваяма. «Мы считаем, что нам улыбнулась удача, огромная удача. И нам очень повезло с мистером Ямадзаки, который, даже будучи подчиненным Блэквейла, проявляет необыкновенную широту взглядов. Мистер Блэквилл не слишком одобряет отношения Реза с... Лэнни Кивком указал на Идеру. Мистер Блэквилл может и горчиться, что я разговаривал с вами. Блэквилл любит Реза, хотя и по-своему, — сказал Рэй Туэй. Он тревожится, но он не понимает того, что наш союз уже состоялся. Наше бракосочетание будет постепенным, нарастающим. Мы просто хотим развиваться вместе. Когда Блэквелл и остальные поймут, что наш союз благотворен для нас обоих, всё будет хорошо. И вы, мистер Лэни, можете нам в этом помочь. Я могу. Ремотзаки объяснил нам смысл вашей работы с архивом Фэнов группы Лорес, сказал Куваяма. Но в этих архивах нет ничего. Почти ничего, а Рей. Мы предлагаем добавить к двум вашим слоям информации третий, касающийся ее, и тогда перед вами вырисуется картина их союза. Информация о ней? Лейни не взглянул на Идору. Но ведь она же сама информация, чудовищный объем информации, в обработке которой задействована бог уж там знает сколько машин. И в то же самое время тревога и надежда в её глазах, нечто абсолютно неотличимое от тревоги и надежды. Вы согласитесь, мистер Лэйн, вы нам поможете? Послушайте, сказал Лэйн. Я же здесь ничем не распоряжаюсь. Я сделаю то, что скажет мне Имадзаки. Захочет он взять на себя ответственность, ну и ради бога. Но я хотел бы, чтобы вы сказали мне одну вещь. Что вы желаете узнать? спросил Куваяма. Про что это всё? Вопрос удивил самого Лэни, который не совсем понимал, что именно он собирался спросить. Внимательные глаза Куваямы за круглыми стёклами очков. Это про будущность, мистер Лэни. Будущность? Знаете ли вы, мистер Лэни, что какой-нибудь сотню лет назад у нас не было слова Природа. У нас не было и нет пессимистичного отношения к технике. Техника одна из граней природного, единого. Нашими усилиями единое совершенствует себя, а популярная культура, улыбнулся Куваяма. Это испытательный стенд нашей будущности. Орли справилась со спресницей, не в пример лучше Шеннана. В зелёном фургоне, сидя на корточках среди звонко хлопающих обрывков пузырчатой упаковки, Лэнни смотрел на Ямадзаки через край чашки с новой порцией кофе. Не понимая Ямадзаки, о чём вы только думаете? Вы что, хотите, чтобы мы с вами носили ботинки на пару размеров меньше или что? Блэк вы хлебом не корми, только дай прибить чьи-нибудь руки к столу. А вы тут стакнулись с Идору и ее боссом. Разговор был перенесен с площадки в мини-вэн. По его настоянию и соображении конфиденциальности. «Стакнулся?» Недоуменно сморгнул Ямадзаки. «Очевидно, вы считаете, что я вошел с ними в сговор. Но это совершенно не в моих обычаях. Рес-э-рей-то-эй». находится теперь в почти постоянном контакте, а последние усовершенствования обеспечили ей очень большую степень свободы. Рэд дал ей доступ ко всем данным, с которыми вы пытались работать, не информируя об этом Блэквелла. А теперь она ознакомилась и с данными фэн-клуба. Их предложение кажется мне вполне продуктивным. Оно может приблизить всю эту историю к развязке. Блэкуэлл окончательно уверился в наличии некоего заговора. Нападение на ночной клуб. А что это было такое? Я не знаю. Неудавшееся похищение, попытка искалечить Рэза, украсть периферийные устройства Идру? Поразительная топорность работы. Но Блэкуэлл говорит, что это как раз и есть клеймо комбината. Это так говорят? Клеймо «Не знаю. Или тавро?» «А вы не боитесь, что Блэквэлл оттяпает нам за это пальцы? Хромать ведь будем на обе ноги каждый!» «Нет, мы работаем на одну из подставных фирм Лореза, Парагон Эйша. Но сам-то Блэквэлл работает на товарищество Лорез. Если Рез приказывает нам что-то сделать, мы должны ему подчиниться». «Даже если Блэквилл думает, что это ставит под угрозу безопасность Реза?» Ямадзаки пожал плечами. Глядя в заднее окно минивэна, Лэйни видел, как Шеннон катит на тележке серый аппаратурный блок, выгруженный ими ранее из багажника Лендровера. Блок был большой, раза в два больше тех черных, которые у Орли. Шеннон протолкнул тележку в просвет оранжевого барьера».